Тесса наклонила голову, приложила руку ко лбу, вспоминая. «А, я уж и позабыла», — пробормотала она. Он их спрятал, когда Джиллиан начала капризничать. Как это произошло? Ей было тогда лет семь, даже ближе к восьми. Да, я уже была беременна Рубертой.